Неоконченные споры Жил я не в глухую пору, Проходил не стороной, Неоконченные споры Не окончатся со мной. Шли на протяжении суток С шутками или без шуток, С воздеванием к небу рук, С истиной пришедшей вдруг. Долог или же недолог, Век мой прав или неправ, Дребезг зеркало, осколок, Вечность отразил стремглав. Скоро мне или не скоро В мир отправиться иной, Неоконченные споры не окончатся со мной. Начаты они задолго, За столетия до меня, И продлятся очень долго, Много лет после меня. Ни как повод, ни как довод, Тихой нотой в общий хор, Вдлящийся извечно спор, Я введу свой малый опыт. В океанские просторы Каплею вольюсь одной, Неоконченные споры Не окончатся со мной».